Управление мусоровозящей компанией Для кого? Для бизнеса Среди мусоровозящих компаний есть две разновидности Первые владеют рынком, а вторые борются за рынок Первые монополисты или почти монополисты Наследники советского коммунального хозяйства Вторые обладают небольшой долей рынка, иногда специализированного Например, обслуживают иностранные компании Или конкретную управляющую компанию Или дома определенного застройщика У первых и вторых Разные цели Разные стратегии Разная мотивация Хотя и те и другие Смотрят в сторону сортировки и переработки И даже делают пилотные проекты Но смотрят они с разных сторон И с разными намерениями Это глава про бизнес А главная задача бизнеса Это извлечение прибыли Поэтому и говорить мы будем о том как мусоровывозящие компании могут получить выгоду от сортировки и переработки. Как говорилось выше, пока стоимость захоронения ниже стоимости сортировки, бизнес не заинтересован сортировать. Это невыгодно. Однако, кроме сегодняшнего положения дел, есть еще тренды и ожидаемые изменения. Так, если известно, что через год станет выгодно сортировать, то имеет смысл к этому готовиться, чтобы, когда окно возможностей откроется, быть первым в очереди на выгодные контракты. Ожидания не всегда оправдываются. Например, в первоначальной редакции поправок к закону об отходах роль регулятора рынка отводилась СРО, саморегулирующимся организациям, и мусороперевозчики стали активно вступать в СРО. Однако в принятом законе эта роль отдана региональному оператору по обращению с отходами Все договора на вывоз отходов заключаются только с ним, все деньги поступают к нему Сегодняшние мусороперевозчики станут субподрядчиками Но есть и исключения, если контракт с мусороперевозчиком заключен более чем на 15 лет, то он продолжает действовать Вы удивитесь, но некоторые мусореперевозчики незадолго до принятия этого закона перезаключили договора на 20 лет Вот так это работает Кто-то вступает в СРО и промахивается А кто-то перезаключает договор на длительный срок и выигрывает Если кратко описать положение остальных компаний Тех, которые не заключили госконтракты на 20 лет То положение это, мягко говоря, незавидное Зависимое и бесправное Тарифы для населения устанавливает правительство Деньги с населения получает региональный оператор А мусороперевозчики выполняют всю грязную и тяжелую работу Условия диктует региональный оператор Не нравится – уходи Уходить некуда, в соседних регионах то же самое Пробовали использовать мусоровозы для перевозки мебели и продуктов Но услуга не пошла Так что остается соглашаться на любые условия Если никак не увеличить доходы, то приходится сокращать расходы. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что будет дальше. Самые сильные и успешные, несмотря ни на что, уйдут в другой бизнес, где прибыльность выше. Те, кто останется, начнут срезать углы. На чем можно экономить? На качестве обслуживания, безопасности, долгосрочных вложениях, основных средствах, социальных расходах и экологии. Региональный оператор будет богатеть, а отжимаемые мусороперевозчики чахнуть Все это кончится мусорной катастрофой, как в Неаполе, когда ситуация станет невыносимой Либо мусороперевозчики объединятся и вместе забастуют, а если не объединятся, то постепенно придут в негодность И тогда уже само население возмутится неприемлемым качеством обслуживания Неприятный сценарий, как для населения, так и для бизнеса Однако все может развиваться иначе. Не хватает лишь одного – контроля над региональным оператором, чтобы он действовал в интересах населения и бизнеса. Если региональный оператор действует в интересах населения, а не в частных интересах отдельных мусорных компаний, сценарий будет другим. Население заинтересовано в долгосрочных улучшениях. Чистые контейнерные площадки, своевременный вывоз, меньше свалок вокруг города – меньше пробок на дорогах. Для движения в этом направлении региональный оператор должен действовать как хороший селекционер, удобрять и рассаживать лучших и выпалывать худших. Вместо поддержки по принципу «свои чужие» выбирать по принципу «эффективные отстающие». И вот что получается, интересы населения и эффективного бизнеса тут совершенно сходятся. Население хочет получать качественное обслуживание за минимальную цену, и эффективный бизнес может это сделать, если ему палки в колеса не вставлять, не изымать деньги из бизнеса через посредничество регионального оператора, не поддерживать искусственно-коррупционный неэффективный бизнес. И это, если немного заглянуть вперед и не дожидаться, когда эффективный бизнес будет разрушен, останется только дорогой и неработоспособный, а население начнет возмущаться. Если всего этого не дожидаться, а создать механизм контроля и влияния на регионального оператора, добиться прозрачности в распределении средств, собираемых с населения за коммунальную услугу, и средств, собираемых с бизнеса в виде экологических сборов, если общество осознает, что это их дело, а не разборки коммерсантов друг с другом, а бизнес сможет объединиться с населением в форме ассоциации или общественного движения для лоббирования общих интересов. Если администрация региона поддержит это начинание, понимая, что благополучие региона – это ключ их успешной политической карьеры. Слишком много «если» для того, чтобы изменить ситуацию. Но давайте посмотрим, какие малые шаги может сделать бизнес, чтобы приблизить эти большие изменения. В одиночку ни одна компания не может повлиять на ситуацию. Поэтому очевидный вывод – это объединять усилия. Бизнесу бывает трудно сотрудничать друг с другом, особенно если они конкуренты на одном рынке. Для этого можно вступать в ассоциации и общественные объединения. Второе – это работа над репутацией компании. Мусоровывозящие компании обычно очень много делают для территории, предоставляют машины на каждый субботник, разрабатывают материалы для школ, вывозят мусор с муниципальных мероприятий, концертов, дней города. Это принудительная благотворительность, которую мусороперевозчики делают для администрации. Но то, что она принудительная, не отменяет того, что она благотворительность. К сожалению, в большинстве случаев население не знает, Что это безвозмездная помощь от компании, а не государственные ресурсы Если бы только компании имели возможность рассказать это Это небольшой пример того, как бизнес может подружиться с населением Но есть и другие возможности При работе с иностранными партнерами дружба бизнеса и общества сильно меняет отношение к бизнесу В Европе низовые инициативы, социальная ответственность и экологический след – это уже норма современного бизнеса, если они видят, что то же самое в российской компании. Это открывает двери. Одна российская мусоровозящая компания сотрудничала с общественным экологическим движением, и на переговоры с финскими партнерами они поехали вместе. Представитель компании рассказал, как они работают с обществом, а представитель движения рассказал, как общество поддерживает инициативы компании. Это произвело сильное впечатление на финскую сторону. И потом через общих эстонских знакомых стало известно, что финны эту историю с восторгом рассказывали своим партнерам. Российский бизнес, благодаря своему сотрудничеству с обществом, заработал хорошую репутацию. Как уже говорилось ранее, сделать успешный проект по сортировке отходов без вовлечения населения невозможно. Но работа с населением для бизнеса – это непрофильная деятельность. По умолчанию отношение к бизнесу будет таким, как будто бизнес хочет нажиться на жителях. Именно поэтому нужна прослойка между бизнесом и населением в виде инициативной группы или общественной организации. Посмотрите на разные проекты по раздельному сбору отходов. Проект Примекса в Тверской области. Проект сферы экологии в Москве. Действия. Объединяйтесь с другими мусороперевозчиками и общественными движениями, чтобы контролировать региональных операторов по обращению с отходами. Делайте это прямо сейчас, так как дальше будет только хуже. Главная идея. Региональный оператор может быть инструментом в руках горстки людей, присваивающих себе отрасль мусороперевозки, а может быть инструментом в руках населения и эффективного бизнеса по улучшению этой отрасли. Как будут развиваться события, зависит от вашей стратегии. Для кого? Для руководителей и собственников мусоровывозящих компаний. К чему это приведет? Объединение населения и эффективного бизнеса Для контроля за региональным оператором исключит злоупотребление и позволит бизнесу свободно развиваться и улучшать качество своих услуг.